Глава восьмая «Мартышка, привет!» Надя появляется из ниоткуда, вылавливая меня из толпы. «Ты на машине?» «Конечно!» Довольно цокает и тащит на выход из аэропорта, обгоняя нерасторопных пассажиров. «Как все прошло?» «Видела Мартова?» «Дал развод?» «Когда свадьба с Вадиком?» «Ты как-то загадочно сказала, что поделишься при встрече?» «Меня чуть не разорвало от любопытства!» «И Лешку тоже!» «Вы одинаково нетерпеливые. Он-то, понятно, в силу профессии, а ты?» «А я девочка, этим все сказано». Хохочет, пока тащимся к машине и загружаем на заднее сиденье маленького жука мой внушительный чемодан, который я должна была оставить в квартире Мартова. «Рассказывай». Садится за руль и ждет ответа. «Давай куда-нибудь в кафе забежим. Кофе хочу, сил нет». Уже через тридцать минут заваливаемся в небольшую кафешку и, взяв напиток, усаживаемся за самый дальний стол. Надеюсь, здесь будут не так слышны эмоциональные возгласы подруги. С Мартовым я виделась. Оказывается, к свидетельству о браке прилагается брачный договор. И хоть убей, я не помню, как его подписывала. Полтора часа полета я усиленно вспоминала события пятилетней давности, но так не поняла, когда поставила подпись на документе, который сейчас стоит у меня поперек глотки, не позволяя выйти замуж за Вадима. По его условиям я должна состоять в браке пять лет. Срок истекает через два месяца, и это время я должна прожить вместе с мужем под одной крышей. И, кстати, он еще должен захотеть со мной развестись. Потираю пальцами переносицу, повторяя слова Михаила, озвученные утром. Спустя несколько минут понимаю, что подруга, не отличающаяся сдержанностью, молчит. Развожу руками, намекаю, что жду хоть каких-нибудь комментариев. «Марточка, ты можешь кричать на меня, убеждая в абсурдности моих слов, но я считаю, что это судьба». «В смысле?» «Пять лет назад из миллионов женщин он выбрал именно тебя, приехав для этого в Москву. Брачный договор только доказывает, что так должно было случиться». Потому как, в случае, если бы ты собралась замуж раньше, тебе пришлось бы ждать несколько лет. Насколько я понимаю, расторжение раньше положенного срока грозит штрафными санкциями. И там столько налей, что я ужаснулась. Мне кажется, он все продумал, чтобы у тебя не было шанса уйти раньше. Для чего, нать Взрываюсь я. Почти пять лет мы жили своей жизнью, не вспоминая о случайном супруге. Но именно в тот момент, когда я пришла просить развод, Он встал на дыбы и потребовал не просто дождаться истечения срока, а прожить с ним это время, создавая видимость супружеской пары. Бред какой-то. Возможно, у него есть на это основания, о которых ты не знаешь. По этой причине тебе происходящее кажется бредом, а ему, напротив, все предельно ясно. Мог бы и поделиться. Устремляю взгляд в окно, наблюдая за потоком людей на улице. — Вы не настолько близки. Вот Лешка мне только недавно рассказал, как его на службе ранили и насколько ему было страшно. Есть вещи, которыми невозможно поделиться с чужим, потому как он еще не заслужил доверия и не проникся тобой. А ты у нас, оказывается, знаток человеческих душ. Не в этом дело. Надя ухмыляется и осматривает столики. Вон девушка в зеленом пуховике. Указывает в сторону. Подойди и расскажи ей о своих проблемах с мужем. Зачем? таращусь на подругу. Она мне никто. Ты ответила на свой вопрос. Со мной ты делишься, как с близким человеком. С близким же? Замирает на секунду, ожидая моего кивка. Потому что я тебе сопереживаю, проникаюсь твоими проблемами и спешу принять участие в их разрешении. А чужому твое побоку. Мартов тебя видит впервые за пять лет. И откуда он знает, чем можно с тобой поделиться?» А вдруг ты станешь его высмеивать или, что еще хуже, припоминать слабости? Ну, как ты умеешь. Не перегибай. Возражаю подруге, хотя отчасти согласна. Часто я бываю резкой и даже грубоватой, а моя прямолинейность возвела часть сотрудников «Громстрой» в статус врагов. Благосклонность Прохорова, проявившаяся практически сразу, добавила ненависти ко мне, сделав объектом обсуждений». Но тот факт, что я нахожусь под крылышком босса, не позволяет многим вступить в открытое сопротивление. Нет, я никогда не мечтала никого из них уволить. Но в случае, если компания достанется когда-нибудь мне, правила будут скорректированы и ужесточены. В общем, Март, будь терпимее к человеку, который когда-то подарил тебе шанс. Спорить с подругой бессмысленно, потому как именно Михаилу я обязана той жизнью, которая есть у меня сейчас. Я ни с кем не жила, озвучиваю страхи. Вадим у меня набегами, может не появляться неделю и больше, а здесь человек, которого мне придется видеть каждый день, и никуда не деться. Почему? Днем он на работе, а вечером ты можешь отправиться на прогулку. Кстати, что сказал Прохоров про условия Мартова? Пока ничего. Вот допьем кофе, взбалтываю напиток на дне кружки, понимая, что объяснений с боссом не избежать. И поеду в офис. Скажу, как есть. Иных вариантов все равно нет. А если он откажется ждать? Я имею в виду, найдет новую невесту Вадику, и компания уплывет в другие руки. Значит, так тому и быть. Развожу руками, потому что сейчас не имею ответа на вопросы Нади. Ты же сама сказала «судьба». Сопровождаемая теорией судьбоносных путей в нашей жизни, добираюсь до офиса. Меня слегка потряхивает, потому что слова подруги никак не выходят из головы. Крутится, будто бешеная карусель, управляемая сумасшедшим, и вселяют страх. И все же Надя права. Я ничего не могу изменить. Ушедшему поезду все равно, был ли у тебя билет. Но можно дождаться следующего и прибыть в пункт назначения с опозданием. Я катастрофически опаздываю, несусь по перрону, догоняя этот чертов поезд и вижу лишь размытые очертания. Нужно остановиться, отдышаться и придумать новый план. Иду по коридору к кабинету Прохорова, решив для себя. Если прямо сейчас он объявит, что отказывается от меня в роли невестки, я поднимусь, попрощаюсь с ним и начну все сначала. В конце концов, на следующие два месяца у меня есть муж. «Можно, Леонид Олегович?» Протиснувшись в приоткрытую дверь, Прерываю беседу Босса и Татьяны. — Конечно. Его губ касается улыбка, а секретарь закатывает глаза. Всем видом дает понять, что ради меня Прохоров отложит все дела. — Новости есть? — Есть. Но прежде чем вывалить на Босса условия Михаила, замолкаю, ожидая, пока Таня покинет кабинет. И даже тот факт, что она притворилась невидимкой, чтобы из первых уст услышать что-то новенькое, а затем разнести по офису не спасает ее от моего вопросительного взгляда, заставляющего проследовать на выход. Не очень позитивная. Занимаю место напротив Прохорова. Оказалось, что в довесок к свидетельству о браке имеется брачный договор, по которому союз может быть расторгнут не раньше, чем через пять лет с момента заключения. То есть через два месяца. В чем проблема? Ждем два месяца, подаешь на развод, ты свободна. В принципе, уже сейчас можно запланировать дату с учетом сроков развода. Не все так просто. Прячу взгляд, не зная, как пояснить Прохорову условия Мартова. Михаил потребовал, чтобы эти два месяца я прожила с ним. На одной территории. Тут же поясняю, чтобы босс не подумал ничего лишнего. Он сказал, что за это время я должна сделать так, чтобы он захотел развестись. Странная эмоция проскакивает на лице Леонида Олеговича, а затем он поднимается и отходит к окну, повернувшись ко мне спиной. Характерная поза босса в момент раздумий. В какой-то момент мне кажется, что он что-то шепчет, а затем передергивает плечами, словно вспомнив нечто неприятное. Тягучее молчание напрягает обстановку, и я чувствую, что сейчас он произнесет что-то важное. Я правильно понимаю... — Если ты пойдешь в суд с целью оспорить брачный договор, Мартов создаст дополнительные проблемы, чтобы оттянуть момент развода. — Да. Босс по-прежнему стоит спиной, будто общается с собственным отражением в окне. Уточнение, видимо, необходимое для него, погружает нас в тишину еще на некоторое время. — В общем, так. гулко выдыхает, сформировав решение. — Едешь в Питер. Ты в отпуске года два не была. Значит, закрываем отпуск, потом больничный, затем придумаем. Дела передашь Овсянникову. Он с тобой в связке работал, закончит проекты в одиночку. Вещей у тебя будет много, поэтому завтра тебя отвезет мой водитель. Утром. Будь готова. Вадиму скажу, что отправил тебя в Санкт-Петербург для разработки совместного проекта с дружественной компанией. Не будем давить на его тонкую, грёбаную душевную организацию. Едва слышно ухмыляется, но я все равно улавливаю глухой звук. И если я предполагала, что Прохоров, узнав о невозможности заключения брака с пасынком прямо сейчас, укажет мне на дверь, заменив другой кандидаткой, ошибалась. Он настроен решительно и готов ждать, пока наш с Мартовым брак перестанет существовать. Я все поняла. Поднимаюсь, получив четкие инструкции от босса. Поехала собирать вещи. Марта. — окликает Прохоров, наконец удостоив меня внимания и повернувшись. — Если ты за эти два месяца позволишь себе слабости рядом с мужем, я не буду тебя осуждать. Его слова бьют наотмашь, потому как такого от Леонида Олеговича я не ожидала. Только не от него и не той, что должна стать частью семьи Прохоровых. Но ничто так не ограничивает действия, как фраза «делай, что хочешь» поэтому сейчас, глядя в серо-голубые глаза босса, не представляю, каких комментариев он от меня ждет. Удивлена? Киваю. Я ведь понимаю, что Вадим не мечта о женщины вроде тебя. И лишь благодаря тому, что твоя цель и возможность Вадима в ее удовлетворении совпали, мы с Ириной можем рассчитывать, что у моего пасынка будет полноценная семья. Для тебя чувства не на первом месте. Поэтому ты спокойно принимаешь его странности, инфантильность и желание проводить в мастерской больше времени, чем с людьми. Только нечто существенное и очень важное для тебя способно перекрыть отсутствие глубокого чувства в этом союзе. Поэтому открыто говорю о надежде, что когда-нибудь в это кресло сядешь ты», — указывает на свое место, прямо сейчас озвучивая то, что волнует нас обоих. «Единственное, о чем прошу — по истечении срока договора вернуться и выйти замуж за Вадима. Я по-прежнему хочу, чтобы это произошло как можно быстрее, но в связи с открывшимися обстоятельствами жду, когда ты станешь свободной. Обещай мне, что не изменишь решение». В его глазах столько тоски, что где-то внутри клокочет желание подойти и заключить босса в объятия. Непривычное чувство, сродни тому, когда близкому тебе человеку плохо, а ты стремишься сделать все, чтобы поддержать его. Но даже при полном понимании, что я иду намеченным курсом, и никакой Мартов не способен изменить мое направление, слово обещаю, не хочу озвучивать. Это точка, не принимающая корректировок, которую в данный момент поставить не могу. Я постараюсь, выдавливаю с трудом, но это не то, чего ожидал услышать Прохоров». Это заметно по нескрываемому разочарованию и поджатым губам. Кивок, показывающий, что я могу идти, и за спиной тихая, не относящаяся ко мне. Чтоб тебе икнулось на том свете. И сейчас как никогда я уверена, что Леонид Олегович знает больше, чем готов рассказать. А фамилия Мартов ему хорошо известна. Вот только босс посвящать меня не торопится, скрывая истинные причины собственных переживаний. А они имеются. Недаром же требовал практически поклясться, что следующие два месяца не повлияют на мое решение. Но с завтрашнего дня я получу иной источник информации в лице мужа, с которым придется функционировать на одной территории. Его территории. По его правилам. Ну ничего, он плохо знает Марту Лебедеву и ее способность подстраиваться под любые условия. И теперь, когда вопросы с Прохоровым решены, Мне необходимо переключиться и придумать, как заставить Михаила развестись со мной.